Глава девятая. Столица. До этого дня мне ни разу не приходилось перемещаться порталами. Но, как ни странно, страха не было совершенно, а через арку я прошла легко, спокойно и без последствий для самочувствия. «Судя по всему, раньше тебе часто приходилось путешествовать таким образом», — проговорил Астер, встретив меня после перехода и учтиво предложил зацепиться за его локоть. Я не стала отказываться, даже кивнула в знак благодарности. И если честно, мне было очень комфортно вот так идти с ним под руку, будто это для меня в порядке вещей. Вот только в сером районе никто не отличался подобными манерами. Даже Хасим никогда так со мной не ходил. А значит, эта привычка — привет из моей прошлой и забытой жизни. «Знаешь, Марии...» — Диверт улыбнулся. В тебе аристократическая утончённость причудливо сочетается с замашками наглаватой ушлой девчонки. Это крайне занимательная смесь. Полагаю, раньше манеры были для тебя незабываемой частью жизни. Мы вышли из здания портальной станции и оказались на залитой солнцем красивейшей площади с фонтанами. Вокруг росли высокие деревья, причудливые кустарники, Мимо нас проходили красиво одетые люди, которым не было дела до впервые прибывшей в столицу девушки. А я смотрела по сторонам, вдыхала чуть сладковатый воздух Хайсата и почему-то чувствовала себя почти счастливой, будто будто вернулась домой. Поначалу у меня было много поводов к аристократке, решила признаться Астеру, но большинство из них быстро канули в небытие. Знаешь, когда приходится торговать мелкими артефактами прямо на тротуаре недалеко от порта, становится совсем не до манер. Там вежливость приравнивается к слабости, а приветливую улыбку легко могут принять за флирт. Там действует только один закон — силы, и в выигрыше оказывается тот, кто наглее и хитрее. И при всём этом ты не желаешь возвращать своё прошлое, — с интересом проговорил Дивард. которая точно проходила среди куда более воспитанных и цивилизованных людей. Не хочу, ответила с горькой улыбкой. Чувствую, что не стоит этого делать. Лучше вычеркнуть прошлое и оставить его далеко позади. Поверь, так намного проще строить будущее. Ведь у меня нет того балласта, который бы всегда тянул назад, заставлял оборачиваться, сомневаться, переживать, что же подумают другие, те, кто знает меня всю жизнь. Нет, Астер, Сейчас я свободна делать что хочу и идти куда хочу. И чего же ты хочешь? Поинтересовался он, вроде бы даже искренне. Уверен, у тебя уже есть грандиозный план на жизнь. Я кивнула. Хочу открыть свою артефакторскую мастерскую здесь в столице. Хочу делать интересные изделия на заказ. Хочу стать известным артефактором и, возможно, выполнять заказы самого короля. Астер рассмеялся. Да, Мари, С амбициями у тебя точно проблем нет. Это не амбиции, а цель, и я приду к ней, можешь не сомневаться, заявила с уверенностью. А знаешь, он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Я вот в тебе не сомневаюсь. Да, мы с тобой знакомы совсем недолго, но ты уже успела не раз меня впечатлить. Кстати, не думала перевестись в столичную академию? На какие деньги, бросила с усмешкой. С твоими талантами можно побороться за грант. Подумай, если что, помогу это организовать. Кстати, решила немного обнаглеть. А тебя за что из неё выперли? Диворт перестал улыбаться. Неважно, отмахнулся и будто бы закрылся от меня. Это оказалось неприятно. Между нами будто вмиг оборвалась невидимая ниточка зарождающегося доверия. Он попросту её обрубил, а я почувствовала себя доверчивой дурой, разболтавшей личные вещи первому встречному. С Шайном мы распрощались на остановке, откуда он уехал на общественном транспорте. Мы же с Астером направились к стоянке Магмобиля и службы такси и вскоре уже были в тихом районе недалеко от центра города. Дивард жил на последнем этаже красивой новой трёхэтажки. Квартира оказалась небольшой, но уютной и очень светлой. В ней имелись три комнаты — спальня, кабинет и просторная кухня, а окна выходили на тихий сквер. «Мне придётся уехать на пару часов». Проговорила Стар, наблюдая, как я неспешно осматриваю его жилище. Нужно кое с кем встретиться. Хорошо, я кивнула. Я пока пройдусь по округу, куплю карту, чтобы не заблудиться. Но Диворт от чего-то нахмурился. Тебе лучше не выходить одной. Сейчас мы оторвались от твоих преследователей, но они наверняка уже в столице, и неизвестно, как могут себя повести. Поэтому побудь пока тут. Его тон был серьёзным и нетерпящим возражений. «Да, с одной стороны Астер прав, но с другой, что мне делать одной-два часа в четырёх стенах? Хотя...» «Слушай, а ты можешь прислать сюда кого-нибудь, кто знал, ту, кого мы должны найти?» — спросила я. «Мне нужны сведения об уровне её дара и чертах характера, чтобы скорректировать график колебаний силы. Если будет слепок ауры или что-то личное, то тоже подойдёт». а, встретив задумчивый взгляд Астера, пояснила. «Главная сложность артефакта поиска, способного обходить щиты и им подобное, состоит в том, что он настраивается на конкретного человека, точнее, на его энергетическую сущность. Тут требуется учитывать много нюансов». Дивард сунул руки в карманы и кивнул. «Попробуй организовать встречу», — сказал, снова посмотрев мне в глаза. А сведения об уровне и направленности дара со всеми замерами у меня и так есть. Отлично. Я едва не подпрыгнула на месте. Давай сюда. Как раз, пока тебя не будет, внесу их в формулу. Останется добавить мелкие корректирующие данные, и можно начинать работу с материалами. И да, ты мне кровь её брата обещал. Астер хмыкнул и вдруг рассмеялся, но как-то мило и очень по-доброму. — Ты настоящий фанат своего дела. покачал он головой. Действительно артефактор на всю голову. И эти слова были сказаны так, что прозвучали для меня настоящим комплиментом. Даже кровь к щекам прилила, а увидев в его взгляде диворта восхищение, я покраснела окончательно. Так, не смущай меня, выдала, отворачиваясь. Но он, кажется, вообще забыл, что собирался уходить. Ты такая красивая, когда смущаешься, сказал, склонив голову набок. В эти моменты твоя внешность начинает соответствовать внутреннему содержанию. Обычно не соответствует, буркнула, хотя сама прекрасно знала ответ. Обычно, Мари. Ты выглядишь милой простушкой с характером расчётливого ценника. А общение с тобой, знаешь ли, тот ещё аттракцион. Тебя никто не заставляет со мной общаться, бросила в ответ и отвернулась к окну, за которым внизу по аллеям сквера прогуливались горожане. И не зачем было тащить меня сюда. Уверен, ты бы сам прекрасно подобрал материалы для артефакта или, на крайний случай, нашёл бы кому это перепоручить. Астор ответил мне сразу. Некоторое время в комнате было тихо, и только когда я уже была готова обернуться и убедиться, что он до сих пор здесь, Диворт заговорил. Вот и я сейчас не сказал ничего плохого, ничего, кроме правды. А ты уже завелась. Тебе никто не говорил, что у тебя темперамент вулкана? Теперь в его голосе звучало веселье. Да такое раздражительное, что я всё же соизволила на него посмотреть, точнее, одарить надменным хмурым взглядом. А тебе никто не говорил, что иногда ради собственной безопасности язык лучше держать за зубами, съязвила в ответ. О, это я слышу гораздо чаще, чем другие советы, подметила Ластер и странно ухмыльнувшись добавил: особенно от отца. Больше ничего говорить не стал. Кивнул мне на прощание и скрылся за дверью, но услышав, как щёлкнул замок, я вдруг с кристальной ясностью поняла: этот гад меня запер. Конечно, тут же кинулась следом, попробовала выйти, а не сумев, принялась тарабанить по створке. Астер, а ну вернись, крикнула с силой, ударив ногой по двери. Тут же приложила ухо к деревянному полотну, но не услышала ничего, кроме тишины. Так. Или он уже ушёл, или что, куда вероятнее, накинул на квартиру полог тишины, зная уже, что буду возмущаться. Придя к этому выводу, я уверенной походкой направилась к окну, распахнула его и тут же увидела выходящего из дома гада. Дивард, закричала, усилив голос магий. Вернись немедленно. Прости, Мари, ответил он, обернувшись ко мне. На его лице красовалась шальная улыбка, а глаза сияли смехом. — Я спешу. — Ты мне за это ответишь, — прорычала себе под нос, но Астер каким-то образом услышал. — Обязательно, Мари. Кивнул он и, явно желая довести меня до точки кипения, лёгким жестом послал мне воздушный поцелуй. Вот только не обычный, а магический. И спустя секунду я вздрогнула, ощутив невесомое прикосновение к своей щеке, будто по ней только что мазнули мягкие губы. чувствуя, что снова предательски краснею, я поспешила захлопнуть окно и даже штору задёрнула, при этом едва её не оборвав, а потом рухнула на ближайший стул и гордо вскинула подбородок. Нет, ну не гад, запер меня как какую-то преступницу, или, куда вероятнее, посчитал провинциальной глупышкой, которая обязательно нарвётся на улице на неприятности, а вот в то, что он просто переживал из-за преследователей, почему-то не верилось вообще. Пусть бы попробовали напасть. Я бы нашла, о чем им ответить. Так бы ответила, что мало бы никому не показалось. Макфон в сумке неожиданно пискнул. А когда я взяла его в руки, то увидела сообщение от неизвестного отправителя. Там была таблица с магическими замерами уровня дара по разным стихиям. Увидев цифры, я присвистнула. А сильна у нас принцесса. Найти такого мага будет непросто. Ладно. «Эмоции эмоциями, а дело делом. Меня ведь ждёт формула, в которую необходимо внести новые показатели. А с Дивертом разберусь потом». Кстати, зря он назвал меня девочкой с темпераментом вулкана. Ведь моё эмоциональное извержение было довольно просто остановить, да и оно никогда не длилось долго. Я умела быстро брать эмоции под контроль, заталкивать их поглубже. Вот только им всё равно придётся дать выход, иначе случится не извержение, а не извержение. а самый настоящий взрыв. Иногда, хотя нет, довольно часто случалось так, что я уходила в работу не только со всеми мыслями, но и со всеми чувствами, в том числе со зрением и слухом, то есть совершенно переставала обращать внимание на происходящее вокруг. Так случилось и сегодня. Я банально и глупо не заметила, когда вернулся Астор, слишком уж увлеклась цифрами. так боялась отвлечься и упустить что-то важное, что полностью отрешилось от внешнего мира. А когда снова в него вернулась, то была немало удивлена, увидев сидящего за столом Диварда, который сосредоточенно изучал какие-то документы. Мой взгляд пробежал по его чуть растрёпанным волосам, спустился по идеальному профилю, остановился на плотно сомкнутых губах, да там и остался. В памяти всплыл посланный им магический поцелуй И вдруг стало любопытно. А реальный ощущался бы так же? Хотя о чём я вообще думаю? Ты когда вернулся? спросила, отряхнув головой. Астер поднял на меня взгляд, и его лицо озарила лёгкая улыбка. Час назад, ответил он. Но ты была так занята, что не реагировала ни на какие слова, и я решил тебя не трогать. Правильно решил, а то мог бы получить не нароком, отозвалась, разминая затекшие плечи. Зато я почти рассчитала нужную формулу. В принципе, её и в таком виде можно использовать, но лучше всё же добавить корректировки на эмоциональные точки. Это поможет выдать более точный результат. Он кивнул, а в глазах промелькнуло уважение. Если ты закончила, предлагаю наведаться в военный госпиталь, проговорила Астра, убирая документы обратно в чёрную папку. Вдруг тебя пропустят к деду. Конечно, идём, воскликнула тут же. Я готова. Астер окинул меня внимательным взглядом и странно вздохнул. Я тоже посмотрела на себя. Штаны чуть помялись, рубашка немного испачкалась в чернилах. Уверена, непокорные кудри растрепались и теперь торчали во все стороны. В общем, намёк Диворта был понятен. «Ладно, сейчас приведу себя в порядок». Бросила недовольно и направилась к двери в уборную. «Мари», — остановил меня у кликастера, — «а платья у тебя с собой случайно нет?» Зачем мне платье? Что за глупости он говорит? "А это красиво", пожал плечами он. "У тебя прекрасная фигура. Уверен, в платье ты была бы просто восхитительна". Пфф, вырвалось у меня. "Во-первых, это неудобно, а во-вторых, Астор, платья надевают, чтобы привлечь внимание мужчин, показать свою женственность. Мне оно не нужно". "А я бы хотел увидеть тебя в юбке", проговорил он, откидываясь на спинку кресла. А на его лице появилась мечтательная улыбка. Желательно в короткой. Хмм, но уверен, это было бы незабываемое зрелище. Не дождёшься, снисходительно бросила я, и уже хотела перешагнуть порог у бурной, но всё же остановилась. А, поняла. Тебе нравятся платья-юбки, потому что их проще задирать. Удобно, признаю. Партнёршу даже раздевать не надо. Развернул спиной, поднял подол и готово. Я думала, Astor раскорбиться или хотя бы немного разозлиться, а он почему-то развеселился. Удобно, кивнул, подтверждая. Особенно если нет особого желания видеть партнёршу обнажённой, и добавил, добивая меня своими словами. А вот на тебя, Мари, я бы с удовольствием посмотрел у без одежды. Снова пытается меня смутить, но я не смогла не дать себе покраснеть. Можешь даже не мечтать, выдала в ответ. Я не настолько дура, чтобы стать очередной галочкой в списке достижений такого бабника, как ты. И с этими словами всё же скрылась за дверью уборной. Мне казалось, что я ушла гордо и красиво, но когда глянула на своё отражение, то чуть не застонала в голос. Щеки пылали, глаза горели, а губы от чего-то были особенно яркими, будто я долго их кусала. Волосы на самом деле растрепались. И сейчас мелкие завитушки обрамляли лицо, делая его ужасно милым. Эх, вот что с ними делать? Распустив свою непокорную шевелюру, она мочила руки и попыталась пригладить кудри руками. Помогло, как обычно, плохо. На самом деле, давно стоило сделать себе артефакт для их выпрямления, но всё жалко было на это материалов и времени, да и плевать мне всегда было на свой внешний вид. С чего вообще он начал волновать меня теперь? Нет, это совсем не из-за Астора. Он вообще для меня заказчик и только. Надо скорее сделать ему демоно-артефакт поиска и прекратить всякое общение. Это самый верный и лучший выход для моей нервной системы. А то рядом с ним я стала слишком часто вспыхивать и раздражаться. Простите, но это невозможно, покачала головой дежурная медсестра, встретившая нас в холле военного госпиталя. У нас особое распоряжение, никого к этому пациенту не пускать. Но он мой дед, выдала я, стараясь сдержать эмоции. Единственный родственник, у меня кроме него никого нет. Я приехала сюда с самого Хармора, чтобы его повидать. Увы, мисс, ничем не могу вам помочь, холодно ответила женщина. Я медленно выдохнула, глянула по сторонам и, убедившись, что никого лишнего поблизости нет, астер не в счёт. Наклонилась чуть ближе к стойке. Я заплачу, сколько скажете, проговорила шёпотом. Дайте только его увидеть, на секундочку, одним глазком, пожалуйста. Дежурная сестра поджала губы и тоже наклонилась к стойке. Девочка, у его палаты круглосуточно дежурят два боевых мага из полиции. Я была бы рада тебе помочь, но никак. Если хочешь к нему попасть, тебе придётся получить разрешение от главного врача. Я кивнула, принимая информацию к сведению. И где его можно найти? спросила снова, встав прямо. Сейчас минутку, ответила женщина и поднесла к уху небольшой артефакт связи. Некоторое время было тихо, но потом ей всё же ответили. Дежурная сестра обрисовала ситуацию и не забыла упомянуть, что я прибыла издалека. Потом довольно долго слушала ответ. Увы, Наконец проговорила она, отключив артефакт. Доктор Ройтер не сможет сегодня вас принять. Сейчас он занят, а позже у него важное совещание. Я напряжённо сжала пальцы правой руки в кулак. Тогда приду завтра. Несмотря на нервное состояние, всё же заставила голос звучать ровно. Завтра его не будет на месте, и послезавтра тоже, он отбывает на консилиум. Ясно, обречённо бросила я. и развернувшись медленно побрела к выходу. Конечно, ясно. Меня просто не желают принимать. Да и правда, зачем целому главе врачу такой большой больницы тратить своё драгоценное время на встречу с какой-то неизвестной девчонкой, у которой нет ни денег, ни титула? Мария, подожди. Астор поймал меня за руку у самого выхода, пристально посмотрел в глаза, чуть крепче сжал мои пальцы. А я даже не попыталась оттолкнуть его или возразить против нарушения моего личного пространства. Меня сковала такой апатией, что стало совершенно всё равно. "Идём со мной", сказал Диворт. "Сейчас всё решим". И повёл обратно к стойке, а я поплелась с ним, не понимая, что он ещё задумал.